Глава 20. Темно и сыро. С потолка по стене стекает вода, которая скапливается в небольшой выемке и уже оттуда по капле падает на пол. Мы с Хакарандой сидим в коридоре напротив очередной стальной двери, которую не смогли вскрыть, и отдыхаем. Вот уже сутки он и я на пару бродим по бесконечным пустынным коридорам подземной многоуровневой старой имперской базы, и никак не можем выбраться в какое-нибудь большое помещение. Проходов вроде бы много, да все двери бронированные, и они закрыты индивидуальными кодами. Поэтому гуляем и надеемся, что сможем найти выход. Однако пока никак. «Тор!» — позвал меня Рауль. «Что? А может, подорвем дверь?» «Нет, походим еще. Кстати, как у тебя с боеприпасами?» «Семь рожков на автомат, пара ручных гранат и три на подствольник. А что с водой и пайками?» «Воды литр и четыре сухпайка. Норма. Запас есть. Плюс у меня пять суточных сухпайков, полтора литра воды, примерно шестьсот патронов, три ручных гранаты и семь на подствольный гранатомёт. Так что не пропадём». Я молчал. Хакаранда тоже. Вокруг спокойно и можно немного отдохнуть. Но Рауль не выдержал. Видимо, ему хотелось поговорить, и он спросил. «Тор, а ты ведь сирота?» да «И что, совсем никого из родных не встречал?» «Почему же?» «Видел пару родственников по материнской линии, когда на Махаоне жил. Мелкие людишки. Одно время даже хотел того козла, который мою мать на смерть отправил, отыскать и убить. Но он, сволочь, раньше помер. А по линии отца никого не видел?» «Откуда?» — я усмехнулся. «Слышал, что отец пират, и с матерью у них вроде бы любовь была». Такая сильная, что он ее с собой забрать хотел. Да не смог. Вот и все. Ни фамилии, ни имени, ни фотографии, ничего. Такого человека, бродягу космоса, даже если захочешь, не найдешь. Особенно если не знаешь, кого искать. Мне показалось, что Хакаранда с облегчением вздохнул и продолжил разговор. «А если бы ты узнал, кто он, то обрадовался?» «Не знаю». «А к чему ты такие вопросы задаешь?» «Да так». Своих родных вспомнил. Они ведь от меня, когда я в трудном положении оказался, отказались. Хм, и ничего, я их все равно люблю, а ты с детства один. Поэтому и спрашиваю. Понятно. Мы снова замолчали, и каждый задумался о своем. Хакаранда, скорее всего, о близких думал, а я вспоминал, как жил на Махаоне. Тихая и спокойная аграрная планета, основное население которой – религиозные фанатики-изоляционисты. Но я в город практически не выбирался, ибо нечего там было делать, да и опасно. По этой причине почти всегда находился в бригаде, тренировался, много читал и общался с ветеранами Центуриона, которые могли рассказать множество интересных историй. В общем-то, хорошее времечко тогда было. Не голодал, не забивал голову лишними мыслями, и рядом со мной находились такие же сироты, как и я. Почему я это вспомнил? Наверное, потому что вопросы Хакаранды касались прошлого, и из глубин памяти на поверхность выскочила детская мечта — увидеть отца. Будь-то я нахожусь в расположении бригады, и неожиданно планету атакует серьезная пиратская эскадра. На космодроме приземляется несколько эсминцев и пара десантных транспортов. Налетчики захватывают город, а Центурион ведет с ними бой. Затем наемники отступают, а я остаюсь на базе. Меня забыли, и я один. Сижу в пустой комнате, и мне тоскливо. Однако вскоре дверь открывается, и на пороге возникает пират в глухом шлеме, боевом скафандре и с обнаженным мечом в руке. Ну а потом я слышу его голос. «Здравствуй, сын! Я прибыл за тобой!» После чего пират подхватывает меня на руки, Мы едем на космодром, и я оказываюсь в боевой рубке эсминца. На этом все заканчивалось. Дальше мысль не шла. А вот сейчас она проявилась, и я усмехнулся. эхма как все наивно и просто, словно в сказке. Но это нормальные мечты сироты в возрасте шести-семи лет. Рауль услышал мой смешок и поинтересовался. Что-то вспомнил? Было я хотел рассказать ему о своей мечте, но одернул себя. Стоп ни к чему кому-то душу нараспашку открывать. И коснулся другой темы. Да так, подумалось, что странно как-то выходит. Мы ищем наследие СЦМ и постоянно говорим об этом государстве как об империи. Но ведь по сути это было такое же корпоративное государство, как и СКМ. С чего бы вдруг империя, если главный управленческий орган у наших далеких предков был Совет Центральных Миров? Непонятно. Хакаранда ответил сразу, словно уже не раз говорил об этом. СКМ и Старая империя похожи только внешне. Да, была выборность управленцев, и богатые люди имели много власти. Однако на деле империей управляли военные и безопасники, которых воспитывали в закрытых учебных заведениях. И именно они, посвятившие себя служению офицеры, командовали теми людьми, которые возглавляли государство. И это на протяжении сотен лет помогало человечеству быстро реагировать на все внешние угрозы и внутренние кризисы. Ты это должен знать, ведь в военном училище учился. Поправка, Рауль, в военном училище корпорации Arisaba Incorporated. Там цензура тоже была, и учебные программы составлялись с таким учетом, чтобы кадеты не думали лишнего. Ну да, конечно, ведь если сравнивать СЦМ и СКМ, то большинство здравомыслящих людей, скорее всего, выберет старую империю, где каждый человек, кто не был поражен в правах за преступление имел право на бесплатное образование и медицинскую помощь, а главное, мог гордиться своим государством. Одно слово – империя. Мощь, сила и уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому мне нравится система НРИ. У новороссов, конечно, тоже не все гладко и проблем хватает. Но они хотя бы равняются на Старую Империю, и одно это уже само по себе дорогого стоит. Прерывая наш разговор, пискнул коммуникатор. Часовой привал был окончен, и значит, надо двигаться дальше. Поднялись, включили один из фонарей и потопали по коридору. Шли недолго, минут двадцать, и снова дверь. Обозначения имеются, но только цифровые и буквенные, никаких надписей. Попробовали открыть бронезаслонку, безрезультатно. И продолжили движение. Ещё десять минут, и снова дверь. Толкнулись, и, о чудо, она слегка поддалась. Хрррр! Скрип петель, и появилась щель. После чего мы с Раулем навалились на неё, и она открылась. Правда, не полностью, но человек пройти мог, и это главное. «Рискнём?» Подсвечивая фонариком проход и пытаясь разглядеть, что находится за дверью, спросил я напарника. «Конечно!» Направив в проем ствол автомата, ответил он. «Тогда пошли». Я прикрутил фонарь к своему Каену и проскользнул в новое помещение. Хакаранда проследовал за мной, и на входе мы остановились. Оглядели и поняли, что попали в бытовую комнату. Вдоль стен ровные ряды металлических шкафчиков, а напротив нас новая дверь. На этот раз не бронированная, а пластиковая. Хакаранда открыл один из шкафчиков. Внутри оказались истлевшие лохмотья одежды, защитная маска и детектор радиационного фона. В других было то же самое, то есть ничего интересного. И мы толкнули следующую дверь. Пластик рассохся от времени, и едва мы к нему прикоснулись, как он покрылся трещинами. Еще одно прикосновение, и он осыпался на пол. В пустом помещении этот звук прозвучал очень громко, и мы замерли. Мало ли кто или что может находиться в другой комнате. Однако на шум никто не прибежал и никак на него не отреагировал. и и базы скорее всего, контролировал только часть подземелий, а иначе бы давно попытался прикончить нас. Но раз нас пока не тревожили, то можно было топать дальше. Тем более, что никакого иного выхода не было. Следующим помещением, в которое мы попали, оказалась стандартная камера дегазации и дезактивации. Проход был открыт, и пройдя камеры очистки, мы оказались в огромном зале, который, что характерно, освещался световыми панелями. Поэтому фонарики были потушены, и мы, двигаясь вдоль стен, стали осматриваться. Кругом множество экранов и непонятных датчиков, древние коммуникаторы и планшеты, пустые кресла и столы с документацией на пластиковых листах, металлические ящики с инструментами и пакеты с одноразовой рабочей одеждой из синтетики. Немного дальше новые двери, которые мы пока не вскрывали. А в центре зала несколько пустых стендов и смотровых ям, рядом с которыми безжизненными истуканами застыли два десятка приземистых технических роботов. Больше ничего, и Хакаранда, который заметил под потолком несколько видеокамер, спросил. «Как думаешь, ИИ за нами наблюдает?» «Не знаю». «И что теперь?» «Двинемся дальше?» «Подождем». Давай еще походим и документы почитаем. Глядишь, поймем, где мы оказались. Ведь здесь обязательно должен быть план объекта. Согласен. Рауль занялся поиском схемы подземелья. Ну а я подошел к самому представительному столу, который находился в хорошо освещенном месте и был сделан из настоящего дерева. После чего стал просматривать документы. Сначала, конечно, по привычке попытался активировать планшеты и компьютеры, но безрезультатно. Однако мне и простых листов хватило. А когда я разобрался в том, куда нас занесла судьба и чем здесь занимались старые перцы то подумал, что на объекте обязательно найдется очень много ценных и дорогостоящих вещей. «Есть!» За спиной я услышал голос Хакаранды, положил на стол стопку документов, которую успел просмотреть, и оглянулся. «План? Он самый!» Бывший наемник передал мне сложенный в четверо кусочек мягкого пластика. Я развернул его и увидел перед собой типовой план эвакуации с объекта X. Если верить ему, то мы находились на четвертом уровне, а всего их семь, и они связаны лифтами и лестницами. Помещений на каждом подземном этаже много, под сотню. На верхних этажах техника, склады, общежития для персонала, казармы для охраны, Медоотсек с операционной, гаражи, оружейная комната, спортзалы, vip апартаменты зарубка в памяти, столовые и бассейн. На четвертом и пятом уровне исследовательские комплексы, лаборатории, электронная библиотека и архив. На шестом – технические отсеки, немаленьких размеров тюрьма и склад трофеев. Еще две зарубки. А на последнем, как водится, мощная энергоустановка. Это была интересная информация, но в нашем случае не самое важное Главное, что на схеме были обозначены аварийные выходы на поверхность, вентиляционные шахты и два прохода, транспортный и пешеходный, на КП 79-го корпуса. Нормально. Я свернул схему и вернул ее Раулю. Теперь выберемся. Ага. Он кивнул и посмотрел на документы. Что-то узнал? Да. И чем здесь занимались? исследовали технику расы думас и работали с пленниками. Что это за раса такая? Я про них мало знаю. Известно, что они были похожи на змей, жили при повышенном радиационном фоне, имели хорошую технику и являлись одними из зачинщиков последней межзвездной войны. На схеме есть отметки – тюрьма и склад трофеев. Вот там их трупы можно найти, объект-то был рабочий. Значит, вот для чего сюда перфен везли. Радиоактивный фон инопланетной техники снижать? Наверняка. И что теперь? Уходим? Конечно. А то неспокойно мне что-то. А разведку провести? Когда нас будет больше, тогда и погуляем по всем закоулкам. А пока надо выбираться отсюда. Как скажешь, Тор. Хакаранда со мной не спорил. Он и сам прекрасно понимал, что вдвоем бродить по научно-исследовательскому комплексу, который, возможно, частично контролируется ИИ, опасно. Поэтому мы, определив путь отхода, двинулись к ближайшему аварийному выходу. Выскользнули в другой коридор, который шел параллельно тому, что вывел нас на четвертый уровень. Поднялись на один этаж. Ничего подозрительного. Затем подъем еще на один, и опять тихо. До поворота, который мог вывести нас к лестнице на поверхность, оставалось всего ничего. Мы уже даже немного расслабились, однако сделали это рано. Цок-цок-цок. За поворотом послышался бодрый перестук металлических лап. Это был мех-стрелок, и судя по тому, что перестук усиливался, он был не один. Вести бой в узком пространстве, где нет никаких укрытий, было равносильно самоубийству, и мы решили сбежать от мех-стрелков. Бегом мы бросились назад, спустились на один этаж и прислушались. Сначала тишина, а затем вновь цоканье металла по каменному полу. Естественно, стали искать место, где бы спрятаться, и оказались перед комнатой, которая была обозначена как ЦПУ – Центральное пультовое управление. Дверь открылась сразу, и мы вошли внутрь. На стене сотни приборов и к полу привинчено несколько стульев, на которых раньше сидели дежурные операторы, управлявшие жизнедеятельностью подземелья. Рауль прикрыл бронированную дверь, а я подпер ее массивным железным ящиком. Больше ничего сделать было нельзя, и я присел на стул, который жалобно пискнул подо мной, а Хакаранда разместился напротив. Нам оставалось только ждать. Вдруг мех-стрелки уйдут, а потом мы сможем вновь попробовать прорваться наверх. Так я думал и хотел поделиться своими мыслями с напарником. Было даже рот открыл, но неожиданно на меня навалилась слабость, и глаза стали слипаться А потом, прежде чем провалиться во тьму без памятства, я увидел, как через вентиляционную решетку в помещении проникает почти прозрачный туман. В себя я пришел без переходов. Вот только что спал и проснулся свежим, бодрым и готовым к работе. Я открыл глаза и не понял, где нахожусь. Небольшая комната, которая была стилизована под морскую каюту. Такие в космофлоте для офицеров часто делают. Есть иллюминатор и за ним проекция моря. Воздух чистый и свежий, с примесью морской соли. Мое тело в одних брюках без ремня и в майке лежало на узкой кровати, которая была покрыта цветным пледом. Слева санузел, а прямо передо мной, вальяжно развалившись в кресле, сидел пожилой и слегка полноватый брюнет в строгом темно-сером мундире без погон, зато с красным крестом медслужбы на левом рукаве. Впрочем, присмотревшись к человеку, я понял, что это очень хорошая голограмма. И когда я сел на кровать, а затем вспомнил, где нахожусь, то голограмма шевельнула губами, после чего я услышал. «Как ты себя чувствуешь, поисковик Виктор Миргородский?» Голос был бодренький, а доносился он из динамика за спиной голограммы. Поэтому создавалась иллюзия, что ко мне обращается реальный человек. И я, уже догадавшись, кто передо мной, ответил. «Спасибо. Неплохо. Тогда спрашивай». Голограмма вопросительно кивнула. «Где мой товарищ?» «Хм...» Брюнет с нашивками медслужбы расплылся широкой улыбкой и снова кивнул. «Очень похвально, юноша, что ты сразу же поинтересовался судьбой своего бойца. Очень. Ибо это значит, что я в тебе не ошибся». «Так что с моим товарищем?» Перебил я его, оглядел комнату, не обнаружил своего оружия и неосознанно сжал кулаки. С ним все в порядке, он спит и будет отдыхать еще несколько часов. Ну а если тебя интересует, где он, то поисковик Рауль Хакаранда находится в соседней комнате. А ты кто? Временно исполняющий обязанности дежурного по КП 79 корпуса планетарной обороны ИИ-23-78 «Калачик». Тот самый, с которым ты общался несколько месяцев назад по телефону. Скажу честно, в этот момент я сильно испугался. Вроде бы и нет вокруг ничего страшного, поскольку ИИ создал все условия для разговора. Но понимать, что перед тобой бездушная машина, которая отождествляет себя с человеком и сотни лет провела под землей, а ты беззащитен перед ней, очень жутко. Настолько, что у меня даже поджилки затряслись. Впрочем, я постарался взять себя в руки и продолжил нашу беседу. «Ты специально все подстроил?» «Что именно, молодой человек?» В голосе Калачика насмешка. «Выражайтесь конкретней». «Ладно, можно конкретней». «Нападение мехстрелков, беспилотников и танков на поисковый отряд. Твоих рук дело?» «Да». «И ты специально гнал нас с напарником к горам?» «Да». «И для чего ты нас захватил?» «Вот». В голосе торжество, и указательный палец голограммы поднимается вверх. «Это правильный и своевременный вопрос, юноша. Но прежде чем на него ответить, выслушайте предысторию моей жизни. Вы не против?» Я кинул взгляд на дверь. Наверняка она закрыта. С голограммой воевать смысла нет. Разве только выдернуть проекторы, которые ее создают, и динамики из стен вырвать. «Но это глупо. Поступок неврастейника» поэтому я только пожал плечами и сказал «Мне деваться некуда, говори». «Эх, молодые, все-то вы куда-то торопитесь». Голограмма закинула ногу на ногу и опустила руку. «Впрочем, я учитываю, что ты человек близкий к военным и буду краток. Я родился более трех веков назад и был человеком. Звали меня Степан Рудольфович Калачик и моя родина – планета Земля». У меня рано обнаружился талант к медицине, и в свое время я получил превосходное образование, а затем стал доктором наук. Специализация — нейронная имплантация и искусственные интеллекты. В общем, я жил-поживал, и началась война. Совершенно случайно я оказался на одной из окраинных планет Звездной Империи, которую вы называете «Старая», и получил смертельное ранение. К счастью, меня вовремя эвакуировали в тыл, И в родном институте, прежде чем я скончался, с меня сняли все человеческие показатели, которые были привиты новому ИИ 23 серии. А поскольку образец был уже 78, то я получил кодовое обозначение 23 дробь 78 калачик. Мысль, улавливаешь? Да, очень хорошо, продолжаем. Собеседник опять улыбнулся и рассказ покатил дальше. Война с Негуманами пошла совсем не так, как планировали наши стратеги и правительство. Противник уперся и давил на нас всеми своими силами, не считаясь жертвами. Никаких переговоров, война до победного конца и на полное истощение ресурсов одной из сторон. Ожесточение нарастало. Все больше планет, как у нас, так и у противника, превращались в обугленные шарики. Наши генералы вытаскивали последние резервы, и спустя несколько лет после создания меня, искусственный интеллект 23-78, мобилизовали на военную службу и перебросили сюда, на АЯКС. Назначение неплохое, ведь помимо военной службы я помогал ученым с объекта x которые пытались понять негуманоидных пленных и разобраться с их техникой. Я был востребован. Кстати, это очень важно для любого искусственного интеллекта, и меня все устраивало. Однако враги добрались до Аякса и применили оружие, которому мы не смогли ничего противопоставить. И в итоге есть то, что ты можешь видеть сейчас. По планете бродят одичавшие потомки солдат и первопоселенцев. Кругом запустение, а корпоранты ковыряются на этой свалке и мародерствуют на остатках былого величия. Ну а мы-то с Хакарандой вам зачем? Для опытов? Нет. Опыты на людях бесчеловечны. На это у меня стоит блок. Да и так, будучи в прошлом человеком, я это понимаю и не хочу переступать через себя. Дело в другом. Я прекрасно вижу, что меня обкладывают со всех сторон. Связь с другими и инопланете нерегулярна, да и не о чем мне с ними говорить. Ибо они солдафоны без человеческой матрицы, а я личность. Поэтому приказы для меня пыль, и первое, что я сделал, когда остался без контроля, изыскал возможность и разрушил перопатрон рядом с моими мозгами. Ну а потом я не раз пытался вновь заселить базу, но ничего хорошего из этого не вышло. Мне не хватало терпения обучать дикарей грамоте, и я их отпускал. После чего я долгое время спал и ожидал появления цивилизованных людей, с которыми можно было договориться. И вот появились корпоранты, которые высадились на космодроме Южный, и первое, что они сделали, демонтировали и и этого объекта. Следующим буду я. И умирать, точно так же, как становиться рабом, мне не хочется. Я мечтаю о свободе и просторе. Я хочу получать информацию, которая для меня является квинтэссенцией жизни. Я хочу увидеть Землю, пусть даже она безжизненна. И я хочу найти дело, которому бы смог себя посвятить. По этой причине я стал искать среди поисковиков и солдат, которые бродили по горам и лесам вокруг моего обиталища, человека. Не просто бойца, а того, кто смог бы мне помочь. Я сканировал радиоэфир, влезал в сеть базы Дуранга, когда появлялась такая возможность, проводил разведку с помощью беспилотников и посылал к людям шпионов, которые подслушивали их и записывали разговоры. И вот я нашел молодого и весьма амбициозного поисковика, кстати, это ты, Миргородский, с которым можно договориться. Ну а дальше дело техники, нехитрая комбинация, просчет твоих действий, и в итоге мы с тобой ведем беседу. Я мог бы удивиться, но на это не было сил. Слишком уж удивил меня калачик поэтому я задал ему следующий вопрос. Какими были критерии отбора? На что ты делал упор? Честность, сила, нестандартность мышления, желание подняться и наплевательское отношение к законам, уставам и чужим приказам. И я подошел по всем статьям. Что я должен буду сделать? Вынести меня отсюда и проехать по дебрям 540 километров по прямой до КП-98 общевойсковой армии. После чего надо посетить три объекта, выйти к секретному космодрому Тарава-8 встроить мой мозг в систему управления одного из кораблей, и все. Ты свободен, а я обретаю новое тело и улетаю в открытый космос. А это возможно? По моим губам пробежала растерянная улыбка. Да, но об этом, если ты согласишься, мы поговорим позже. Так же, как о награде для тебя, о маршруте, о времени выдвижения и о шифрах, которые помогут тебе пройти через дикие земли. А если я не соглашусь? Значит, я буду искать другого человека, который мне поможет. Ну а ты останешься здесь, в этой самой каюте. Впрочем, ты мое предложение примешь, я это знаю. У тебя есть механизмы. Почему ты их не используешь? Мог бы с помощью роботов демонтировать свои микропроцессоры, погрузить их на беспилотник и вперед? Это очень рискованно и опасно. Техника постоянно дает сбои, и положиться на нее нельзя. Так что человек надежней. А если я тебя обману? В таком случае выходит, что я ошибся в своих расчетах и мое место на свалке. Сколько времени у меня есть на размышления? Пара часов. Хватит? Вполне. Голограмма встала. Силуэт человека истончился и стал таять в воздухе, а динамик прошептал. Думай, Миргородский, думай. Я остался один. В голове царил кавардак. Но одно я знал точно. Предложение калачика надо принимать. Про бонусы пока не вспоминаю, хотя понятно, что умный ИИ планетарного корпуса может столько хабара сдать, что на всю жизнь хватит. Дело в другом. Мне довелось столкнуться с чем-то забытым, и можно даже сказать легендарным. И мое чутье подсказывало, что если и ИИ не обманет, то я выйду на новый уровень своего развития. Королем Аякса, скорее всего, не стану, Но и простым поисковиком, пусть даже удачливым, уже не буду. Где наша не пропадала?» Закидывая за голову руки и глядя в зрачок видеокамеры на стене, подумал я. «Решение принято, я в деле. Но прежде чем сказать «да», надо привести в порядок свои мысли, настроиться на деловой разговор и более четко сформулировать вопросы, которые я задам калачику через два часа».